Глава третья. «Что там?» — спросила Лисия, видя мой обескураженный взгляд. Я протянул ей газету. «Ну нифига себе!» — выругалась она. «Это точно ты, а не твой клон?» «Шутишь?» «Ладно. Но мне все равно сложно поверить. Ты — тринадцатый сын покойного князя Воронцова, и семья готова заплатить любые деньги, чтобы найти тебя». Обмозговав поступившую информацию, я нахмурился и произнес «Никому об этом не говори». «Почему?» «Не просто так меня хотели оставить умирать в тюрьме. Понимаешь?» Леси кивнула и отвела взгляд. Она была сообразительна и смекнула, что не стоит об этом расспрашивать. Тем более, пока у меня самого не было внятного ответа, еще предстояло выяснить, кто же так сильно желает смерти тринадцатому сыну, одного из самых могущественных родов империи. Мне надо скрыть лицо. Если такая газета лежит в каждом купе, то меня могут узнать», — проговорил я. «Хм, могу одолжить платок», — усмехнулась девушка. «А я представил себя в спортивном костюме и этом платке, и меня разобрало от смеха». «Сопру тебе кепку», — отсмеявшись, произнесла девушка и вышла из купе. «Как у нее все просто!» «Есть проблема, украду решение». Я от этого был не в восторге, но противиться не стал, пока подобных решений требовали обстоятельства. Лесси вернулась всего через пять минут, держа в руке синюю кепку. Я примерил и спросил. «Ну как? Вылитый бандит». «Да и в костюме с синяками на лице никто бы в тебе, княжича, не заподозрил. Лучше перестраховаться». Я приглушил свет и решил подремать. Алиси тыкала пальцами в свой смартфон, и внезапно в голове возник вопрос, который я поспешил озвучить. «А по твоему телефону нас не вычислят?» «Не знаю», — ответила она и подняла на меня взгляд. «Существуют какие-то способы вычисления абонента по симке?» «Думаю, да. В кино преступники часто меняют телефоны. Тогда вы симку и сломай. Для перестраховки», — сказал я. И как я без Глобала? Мы же даже такси по прибытии вызвать не сможем. Разберемся на месте, — отмахнулся я. Делай. Лисси с крайне недовольным видом достала из смартфона сим-карту и сломала ее пополам. А затем выключила устройство, ведь без соединения с Глобалом она даже в игру не могла поиграть. Раз уж на то пошло, то тебя скорее по магическому следу вычислят, — начала рассуждать вслух Лисси. Это как? — спросил я. Газета с новостями закончилась, поэтому мне было интересно узнать об этом мире из первых уст. Для меня было странно, что о технике я рассуждал смело, а вот о магии почти ничего не знал. Следящее заклинание. Но я об этом знаю лишь по статьям из Глобала, пожалуй, плечами Лисси. Умельцы могут поймать остаточный след твоей манны и вычислить примерное местоположение. Но вроде этот способ можно использовать только в первые сутки. Тогда почему они не нашли квартиру, где мы сидели?» Лисси лишь снова пожала плечами. Внезапно поезд тряхнуло, я чуть не свалился с кушетки. Стоящая на столике бутылка с водой скатилась на пол. «Что происходит?» Спросил я у девушки в глазах, которой читался настоящий ужас. «Твари!» — залепетала она. «Твари напали на поезд!» «Хочешь сказать, что их даже броня не остановит?» «Нет!» если им получится перевернуть его. Черт. Выргался я, и поезд еще раз тряхнуло. Нас шатало из стороны в сторону. А если поезд перевернется, то не избежать нам сотрясения мозга. А мы еще от прошлого не отошел. Доставай одеяло и подушки, приказал я девушке. Она, шатаясь, встала и выполнила. А я, в свою очередь, достал свой комплект с верхней полки. Больше ничего мягкого в вагоне не было поэтому подготавливались как могли, подняли наверх спальные полки, освобождая пространство. «Иди сюда», — позвал я девушку, которая недоуменно смотрела на подушку. Я прижал к себе Лесси, она и не сопротивлялась. Возможно, со стороны это было смешно, но мы думали в первую очередь о том, чтобы не разбить голову. «Мне страшно», — призналась Лесси, когда поезд тряхнула с новой силой. Я вскрыл подушки ножом, чтобы можно было запихнуть голову посередине, и проинструктировал девушку. Так что мы прижались друг к другу с подушками на головах и укутанные одеялами. Мое плохое предчувствие сбылось. Поезд еще раз тряхнуло. А еще через минуту его перевернуло, и мы полетели к потолку. Нас бросало туда-сюда, пока поезд не остановился. Мы к этому моменту лежали на потолке, но отделались лишь синяками. Лиси тащила с головы подушку и шумно выдохнула. Я посмотрел на нее и усмехнулся. «У тебя гнездо на голове», — подметил я. Она нахмурилась, но не стала отвечать. Как-никак, я в очередной раз спас ее жизнь. Ну или хотя бы голову от сотрясения. А это тоже неплохо. Я поднял бутылку с водой, которая уцелела, в отличие от макарон быстрого приготовления, рассыпавшихся по всему купе. Отпил треть и протянул бутылку девушке. «Надо остаться здесь и ждать помощи», — предупредила она. «А ничего, что дверь выбила. Мы тут главная мишень». И словно в доказательство моих слов, за стеной послышался скрежет. А затем мощный удар. И огромные когти пробили броню поезда. Казалось, что они сами сделаны из металла. Лисси вскрикнула. «Уходим», — приказал я и взял ее за локоть. А то не хватало, чтобы она оцепенела от страха. Мы выскочили в коридор. Половина дверей купе не выдержали натиска. «Есть кто живой?» — громко спросил я. «Сюда!» — отозвался стон из крайнего купе. Мы прошли дальше. Дверь соседнего была выбита. Лисси закрыла рот рукой, чтобы не закричать. Здесь обшивка была напрочь сорвана. Повсюду были следы крови, но ни единого тела. «Макар!» — тихо позвал я своего призрака. Кирпич по-прежнему оттягивал карман спортивных штанов. О его сохранности я позаботился почти как о своей. Я тут. Он выглянул из соседнего купе. Здесь чисто. Ну, точнее, только следы крови. Внезапно послышалось чавканье. Я затолкнул Лиси в купе с уцелевшей дверью и велел не выходить. Но она была в таком ужасе от происходящего, что смогла лишь кивнуть. Черт. Надо уже обзавестись личным оружием. Ли мне опять от врагов кирпичом отбиваться? Его так надолго не хватит, а призрака-помощника терять как-то не хочется. Вдали раздалось рычание и тяжелые шаги. Я быстро среагировал и спрятался в ближайшем купе. Здесь же должна быть охрана, а у них, по идее, должно быть табельное оружие. Сидел за стеной, но взгляд уловил проходящего монстра, фигура которого еле вписывалась в коридор, Но меня он, похоже, не заметил. Подождав, пока он скроется в купе, где кто-то стонал, я выскочил в коридор. А оттуда в тамбры, в соседний вагон. Повсюду была кровь, как и в моем вагоне. Дверь купе-проводника была открыта, и я заглянул туда. «Я нашел пистолет», — сказал внезапно прошедший сквозь стену Макар. «Обычно после такого появления все пугаются, а ты — кремень. Не время для шуток», — процедил я. «Показывай, где пистолет». Макара слегка поник, но повел меня за собой. И пусть мы оба выглядели как подростки, у меня не приходила мысль напугать напарника в момент опасности. Напарника? Почему я решил его так назвать? Вот здесь. Макар указал на верхнюю полку, где лежала кожаная барсетка. Я достал сумку и вытряс содержимое. Пистолет выпал последним. Видимо, был прикреплен к внутренней стороне для сохранности. Ловким движением я проверил магазин. Сразу снял с предохранителя, чтобы привести оружие в боевую готовность. «Проверь наш вагон на наличие монстров», — велел я призраку. «Так, я их не вижу», — развел руками Макар. «Я же невидящий, как ты». Я мысленно выругался. Спешно вернулся в свой вагон и проверил Лисси. Она вздрогнула, как я открыл дверь и встал, и держа в руках подушку. «Этим ты от монстров не спасешься, предупредил я. Она нахмурила брови и бросила средства индивидуальной защиты. «Долго нам ждать помощи?» — спросил я у нее. «Не знаю», — ответила она. «Это зависит от того, успели ли машинисты передать сигнал». «Ясно. Тогда будем ждать». «Мы можем выйти?» «Мне дурно здесь находиться». Все купе было испачкано кровью, и мне показалось, что на одном из пакетов лежала оторванная кисть. Нет, снаружи мы будем у всех монстров на виду, отрезал я. Что же делать? Она начала паниковать. Тихо! Своими воплями ты на обоих похоронишь. Я говорил холодно. Не знаю почему, но в этой ситуации не испытывал Клиси сострадания. Хочет жить, то пусть слушается. Она и сама это понимала, но вот против природы не попрешь. Макар снова просочился сквозь стену с новостями. Вроде бы все чисто пожал он плечами, подчеркивая крайнюю неуверенность в этом выводе. Я нашел выжившего в соседнем вагоне. Его чемоданами завалило. Твою ж. Ага, бросим его, уставился на меня призрак. Надо бы. Проговорил я и задумался, а спустя пару секунд продолжил. Да твою ж. Ладно, Види, где-то там увидел человека. Освобожу его от чемоданов, а дальше пусть сам спасается. Шанс я ему дам. Мы вышли из купе и прошли в соседний вагон. Я шел впереди девушки, держа пистолет наготове. Вот это купе, указал Макар. Я кивнул и открыл уцелевшую дверь. Крови здесь не было, только гора чемоданов на потолке, который стал полом. Ты там живой? спросил я. Да, но кажется, ногу сломал, ответил мне мужской голос. Черт. Ладно, только тихо. Сейчас вытащим. Мы с Лесси принялись разбирать завал. Понятно, что будь ноги парня в порядке, то он бы и сам выбрался. Но нет. Через три чемодана показалась разбитая голова светло-волосого парня, а затем и остальное. Тут открытый перелом. Констатировал я, когда увидел торчащую чуть ниже коленки кость. Его нельзя переносить. «Ребят, у вас, смотрю, оружие есть. Останьтесь со мной до прихода магов». «Я в долгу не останусь», — простонал дрожащим голосом парень. «Вообще удивительно, как с таким комплексом ранений он еще сознание не потерял. Я тяжело вздохнул и принялся рассуждать про себя. Проблема в том, что я понятия не имею, как бороться с этими монстрами». «Слушайте, можете обезболом не достать. Вон в том желтом чемодане аптечка. А то больно так, что капец». Продолжал он стонать. «Ладно». Я потянулся к чемодану, но рука застыла на полпути, не дотянувшись. В коридоре послышались очень тихие шаги. Приложил палец к губам, показывая ребятам, чтоб молчали. И даже стонущий от боли парень затих. Невидимая угроза внушала им страх. Казалось, что ребята даже пошевелиться боятся. Жестом я показал Лейси, что оставалось здесь. Она кивнула. Сам вышел в коридор, перешагнув через высокий порожек. Дверь же тут не до потолка была. Осмотрелся по сторонам и увидел выходящую из тамбура громадную тварь. Только на этот раз она передвигалась бесшумно, на двух ногах. Заметила меня и раскрыла неестественно огромную пасть, а затем пошла в мою сторону. Я ухмыльнулся одним уголком рта и быстро прицелился. Всего один выстрел в голову. И мозги твари разлетелись по коридору. Только вот тело продолжало двигаться. Это было уже совсем не смешно. Да как такое возможно? Я выстрелил в живот. Но это не остановило тварь. Затем по ногам. Пули застревали в панцире монстра. Я не мог нанести реального вреда обычными патронами. Вот черт. Мне кажется, или голова отрастает обратно. Да они, походу, бессмертные. Я продолжал стрелять, пока не закончились патроны, но это лишь замедлило тварь, и теперь она тяжелой поступью шла ко мне. из стены выплыл Макар и подсказал. «Их можно убить только магией». «И как это сделать?» — спешно спросил я. «Боевых заклинаний я не знаю, только азы». «А если я запущу в него кирпич, это будет считаться за магию?» Алмаз внезапно раздался голос Лиси. Я заглянул в купе. Девушка протянула мне гранату. «Граната? Серьезно?» «Она магическая», прокомментировал парень. Его глаза закатывались от боли. Я спешно вернулся в коридор. Раненый монстр был в трех метрах от меня. А граната в руках мало чем отличалась от обычной. Еще бы понять, откуда я это знаю. Впрочем, неважно. Выпусти в нее немного энергии для активации», — раздался голос призрака. Нельзя было ошибиться. Поэтому я максимально сосредоточился, чтобы ощутить горящую в груди кроху тепла, как в прошлый раз, и направил ее к руке. Энергия тут же впиталась в гранату. «Теперь бросай!» — крикнул Макар. Я вырвал чеку и бросил гранату в монстра, а сам бегом скрылся в купе. Раздался мощный взрыв белого цвета, который просачивался сквозь стыки дверей. Сдох. Констатировал я, когда выглянул в коридор, а от него ни следа не осталось. «Стой, ты что, его видел?» Ошарашенными глазами посмотрел на меня парень. «Нет», — соврал я, — «но думал, что от них хотя бы кровь будет. Может, сыграло его состояние, или я слишком сильно походил на простака в этой одежде, но парень поверил». «Где там обезбол?» — спросил я, переводя тему. И, не дожидаясь ответа, открыл желтый чемодан. Чего там только не было. «Ты что, занимаешься контрабандой лекарств?» — иронично спросил я, роясь в блистерах в поисках знакомого названия. «Там Морфий в коробке», — ответил парень. И э, нет, я просто переезжал». Морфий был мне знаком. Только вот не ожидал, что парень попросит настолько сильное средство. Хватило бы чего-то менее дурманящего. Он же не умирал но коробка с и Морфия была на виду, как и шприцы, Так что аналогов в этой огромной аптеке-чемодане я искать не стал. Набрал средство в шприц и наклонился к парню. Сделал укол в вену, и уже через пару секунд глаза парня заплыли, а лицо растянулось в глупой улыбке. Ну, по крайней мере, ему уже не больно. Помощи я ждал, карауля в коридоре, вооруженной гранатой. А пистолет убрал в карман. И теперь он на пару с кирпичом оттягивали мои штаны вниз, поэтому приходилось постоянно их поправлять. Но резинка чудом держалась, да и ткань карманов была, на удивление, прочной. Да и сам кирпич, на мою удачу, был меньше стандартного размера. Но, черт возьми, такой же тяжелый. Вот приедем в Смоленск, куплю себе нормальную одежду. Ну или хотя бы ремень. И найду мага, чтобы перепривязать Макара к чему-нибудь полегче. Хм, монета подойдет. Нет, ее легко потерять. Размышление прервал гул мотора, доносящийся из забронированной стены вагона. Жаль, что такая толстая обшивка не сильно помогла пассажирам. Дверь в тамбур открылась, и полутемный коридор осветил луч дневного света. В вагон зашел мужчина в черной форме. «Есть еще выжившие?» — сразу спросил он у меня. «Да, там парень. Ему бы медиков. Указал я на купе напротив меня». Мужчина побрел ко мне. Но вдруг остановился на том самом месте, где я прикончил монстра с помощью гранаты. Крылья его носа раздулись, словно он принюхивался. Неужто магия как-то по-особому пахнет? «Кто убил регата?» — спросил он у меня. «Я». Услышал шаги, ребята нашли магическую гранату. «Услышал, значит». «Ага. Там у аристократа открытый перелом». «Может, вы сперва за носилками сходите?» Смуглый мужчина приложил губам рацию и передал, что нужны носилки, а затем снова обратился ко мне. «Пройдемте со мной», — кивнул он в сторону выхода.